«Не ведите, пожалуйста, машину одной рукой, как вы это сейчас делаете. Что-нибудь неожиданно может появиться на дороге. Как те коровы!» Но Генри засмеялся и снова похлопал теперь ее уже по ноге. «Все в порядке, не беспокойтесь. Я пригляжу за вами, а вы за мной. Э-э-э! Просто между нами возник одновременно наступательный и оборонительный союз. Э-э-э! О, конечно!» А вот и прекрасно. Когда всё это глупое дело кончится, вы сможете приехать и навестить меня с матушкой. Она весьма привязалась к вам. Заставьте её привести вас ко мне домой. Вам там понравится. Как насчёт этого? У вас, наверное, восхитительно. Если Генри хочет, чтобы она соблазнила его, то она это сделает. Я так устала от этого сорта мужчин. с которыми встреча встречалась в Лондоне это чуわньливый, ограниченный около литературной среды. Мне кажется, вы редко приезжаете в Лондон, мистер Велдон. Нечасто. Меня абсолютно не волнует это место. О, в таком случае мне, наверное, не следует просить вас позвонить мне. Однако почему же? Разумеется, я приеду и позвоню вам незамедлительно с большой охотой. Некий побуждающий мотив, э? Где вы живете? У меня небольшая квартирка в Блумсбери. Ваша собственная? Да. И вы не чувствуете себя там одинокой? О, да, конечно, но у меня масса друзей и женщины, приходящие на день. Я бы угостила вас чаем, если бы когда-нибудь вы имели желание навестить меня. Мы бы могли пополтать о том о сём, но это было бы очень мило с вашей стороны». Мы могли бы увидеться и пойти куда-нибудь вместе или ещё что-нибудь. Я бы получил от этого истинное наслаждение. Нет, на самом деле этот Генри Уэлдон был не так уж прост. Конечно, его невероятное числовение не могло даже предположить, что его действительно можно победить. Он сидел, улыбался и даже довольно громко мурлыкал себе под нос. Без всякого сомнения он считал, что Гаррет Вейн никакая забава для мужчины. Он на самом деле вообразил это, поставив себя между ней и лордом Питером. Это вполне возможно, а почему бы и нет? Откуда ему знать? Это был бы не первый случай, когда женщина делала столь безрассудный выбор. А он предусмотрительно оплачивал ей комплиментам, допуская, что она не продажна. Или ужасная мысль, а не надеялся ли он на самом деле, что она совершенно неразборчива в связях? Конечно, надеялся. Сейчас он уведомлял её спокойно и ясно, что никто подобный ему смог бы стать для неё неким приятным разнообразием, и что он не понимает, как такая утончённая женщина могла встречаться с таким парнем, как Уимси. На секунду гарит онемело от ярости. Затем ощутила, что это её в какой-то степени забавляет. Если он так подумал, то его можно заставить поверить во что угодно. Она умела обводить мужчин вокруг своего маленького пальчика. Не так ли он сказал? Во в таком случае она сумеет обвести и его. А она его одурачит. Гариет попросила его не разговаривать так громко, ведь миссис Велденс может их подслушать. Это напоминание произвело нужный эффект, и Велден вёл себя как следует до прибытия на место, выбранное для пикника. что заставило Генри возвратиться к его прежней учтивости. Сам пикник прошел без каких бы то ни было происшествий, и Генри не удалось приблизить к себе Гарриет, пока они не отправились мыть тарелки в маленьком ручейке, бежавшем поблизости. Даже тогда Гарриет удалось избежать его атаки, отослав заниматься мытьем посуды, пока она стояла рядом с кухонным полотенцем. Она приказала ему это очень мило, и он подчинился с восхитительной готовностью кушать. Засучил рукава и принялся за работу. Тем не менее, удобный момент наступил, когда они возвращались с чистыми тарелками, держа их в руках. Тогда уверенный в успехе Генри поставил тарелки на землю, подошёл к ней и с неуклюжей галантностью обхватил своими ручищами её тело. Гарет выронила тарелки и изогнулась, отталкивая его руки прочь и наклоняя голову для того, чтобы я верная долготерпеливая шляпа оказалась между ними. Чёрт возьми, воскликнул Генри, вы можете дать парню Вот тогда-то Гаррет действительно испугалась. Она издала пронзительный крик, который сейчас был бы не нарочитым, а искренним воплем негодования. Затем последовала звонкая пощёчина, что отнюдь не являлась воздушным поцелуем. Генри в изумлении на секунду ослабил свой хватку. Гарит вырвался из его объятий, и в этот момент на вершину берега, привлечённая криком, стремительно выбежала миссис Велдон. "Что случилось?" "Я видела змею!" дико закричала Гарит. "Кажется, это была гадюка". Она зарала снова, а за ней миссис Велдон, которая змеи приводили в панический ужас. Генри ворча собирал рассыпавшиеся тарелки и говорил матери, чтобы она прекратила делать глупости и орать. Вернёмся к машине, сказала миссис Велдон. Я ни секунды больше не останусь в этом ужасном месте. И они возвратились к машине. Генри выглядел угрюмо и обиженно. Он чувствовал, что с ним обошлись очень скверно, что и было на самом деле. Однако лицо Гаррет было достаточно бледным, чтобы поверить, что она испытала настоящее потрясение. И она настаивала вернуться к машине вместе с миссис Велдон, которая с большим шумом суетилась над бутылочкой с нюхательной солью. при этом громко восклицая от ужаса и сочувствия. Когда они возвращались в Уиверкомб, Гэри достаточно оправилась от шока, чтобы должным образом поблагодарить Генри и извиниться за столь глупое поведение. Однако она всё ещё была сама не своя и отказалась пойти в отель, настояв на том, что пешком вернётся в свою комнату к миссис Лефранс. А она не позволила бы Генри проводить её, да она и не услышала такого предложения. Она сказала, что в порядке, и прогулка в одиночестве только пойдет ей на пользу. Генри, который все еще обижался, не настаивал. Гаррет ушла, но не к миссис Лефранс. Она торопливо зашла в ближайшую телефонную будку и позвонила в Белевью. «Лорд Питер дома? Нет? Он ушел? Может, она оставит какое ему какое-нибудь сообщение?» «Да, она оставит». «Не угодно ли ему немедленно приехать к мисс Вейн?» немедленно, как придёт. Это страшно важно. Безусловно, ему передадут. Нет, нет, не забудут. Гаря добралась домой, уселась на стул, принадлежавший раньше Алексею, и внимательно рассматривала его икону. Она действительно чувствовала себя выведенной из душевного равновесия. Она сидела так, наверное, сейчас, не снимая шляпы и перчаток, просто размышляла. Вдруг Ступеньки заскрипели, чьи-то ноги, преодолевая по две ступеньки к ряду, бежали наверх, затем дверь резко распахнулась от сильного удара. — Хелло, хелло, вот и мы, в чём дело, что-нибудь волнующее, так жаль, я отсутствовал, вот, держитесь, всё в полном порядке, знаете ли, по крайней мере, с этим всё в порядке, не так ли? Он мягко высвободил руку от судорожной хватки Гарриет и захлопнул дверь. Ну-ка, ну-ка, так что так, что такое произошло, дорогая? Вы бледная как полотно? Питер, по-моему, меня поцеловал убийца. Да? Ну и поделам вам. Прет не будете никому, кроме меня, позволять поцеловать вас. Боже мой, вы всё время воздвигаете бесконечные препятствия столь любезному и довольно добродетельному мужчине, как я, а затем я слышу, что вы барахтаетесь, вот вратительник объятий убийцы. Коленос не понимаю. Кто подходит современной девушке? А вообще-то он не поцеловал меня, только обнял. Это я и говорил, я кажется, сказал отвратительное объятие. И что хуже, вы передали мне срочное послание, вызвав меня сюда, чтобы позлорадствовать надо мной. Это отвратительно. Это омерзительно. Сядьте. Снимите вашу вульгарную диадезскую шляпу и расскажите, кто этот низкий, тупоголовый, распутный убийца с куриными мозгами, который даже не способен сосредоточить своё внимание на убийстве, а вместо этого увлекается деревенскими объятиями и прижимает румяных особ, которые ему не принадлежат. Отлично сказано. Готовьтесь к шоку. Это был Хевелинд Мартин. Хевелинд Мартин. Эвелин, Мартин!» Уимси медленно приблизился к столу, стоящему у окна, положил на него шляпу, остановился, подвинул стул, усадил на него Гарри, взял второй стул, сел сам и произнес. «Вы победили! Я изумлен, поражен как громом. Будьте добры, объяснитесь. Я думал, вы провели этот день с Вэлдонами. Так оно и есть!» Как я понял, Хевелин Мартин – друг Генри Вэлдена. Хевелин Мартин – это Генри Вэлден. И вы находились в объятии Генри Вэлдена? Только в интересах следствия. Кроме того, я дала ему пощечину. Продолжайте. Начните с самого начала. И Гарриет стала рассказывать. Уимси довольно сильно утомила история о том, как Гарриет соблазняла Генри Вэлдена. Он единственный раз прервал её, сказав, что ожидал, что этот человек будет досаждать позже, и терпеливо слушал, пока Гарет не подошла к происшествию с мытьём тарелок. Я вывернулась, так как мне не хотелось, чтобы он на самом деле поцеловал меня. Посмотрела вниз и увидела его руку. Он обхватил моё запястье. Вы понимаете? Да, понимаю. и я увидела по всей длине его руки вытатуированную змею, как у Мартина. И тогда я внезапно вспомнила его лицо. Оно показалось мне таким знакомым, когда я впервые увидела его, и тогда я поняла, кто он такой. Вы сказали ему об этом? Нет, я только пронзительно закричала. Появилась миссис Валдена и спросила, что случилось, и тогда я сказала, что увидела змею. Это было единственное, о чём я о чём я тогда подумала, и действительно было правдой. Генри что-нибудь сказал? Ничего. Он очень рассердился. Конечно, он подумал, что я подняла шум только из-за его домогательств. Только он не мог рассказать об этом матери. Да, но вы не предполагаете, что он мог сделать из этого кое-какие выводы? Не думаю. Надеюсь, что нет. Я тоже надеюсь, что нет. Иначе он может удрать. Знаю. Мне надо было бы приклеиться к нему, но я не смогла. Я не смогла, Питер. Честно, я очень испугалась. Это, конечно, глупо, но я видела Алексиса с перерезанным горлом и кровь, залившую все то место. Это было ужасно. И мысль об этом... Ох! Подождите минутку, давайте все обдумываем. Ох! Вы уверены, что не ошибаетесь насчет этой змеи и что Вэлдон действительно Мартин? Да, я уверена, что он Мартин. Теперь я окончательно это поняла. У него тот же профиль, рост, размеры, а также голос. Волосы, конечно, другие, но ведь их уже не сложно перекрасить. Да, он мог это сделать. И его волосы выглядят так, словно его недавно перекрасили. По правде говоря, его волосы здорово обесцвечены. Мне показалось это тогда странным. Они какие-то мёртвые. Ну что ж, если Вэлдон это Мартин, то где-то несомненно происходят какие-то странные дела. Однако, Гаррет, выкиньте из головы, что он убийца. Мы доказали, что у Мартина не было возможности совершить его. Он не мог вовремя попасть на то место. Вы что, забыли? Да, по-моему, забыла. Это почему-то выглядит настолько реальным. Что если он находился там в Дарли замаскированный, то он должен каким-то богом иметь к этому отношение. Конечно, он имел к этому отношение. Но вот каким образом? Он не мог находиться в двух местах одновременно, даже если бы переоделся в элезевулом. Да, не мог. О, какая же я идиотка. Сижу здесь, трясясь от ужаса, а вместо этого надо было бы подумать, можем ли мы в конце концов что-нибудь выудить у миссис Велдон. Но и что в любом случае нам придётся это сделать серьёзным тоном произнесу имси. Всё выглядит так, словно Генри приложил неким образом к этому руку, даже если он и не принимал непосредственно участия в перерезании горла. Единственное, что непонятно, если он и в самом деле не убийца, то зачем он вообще был в Дарли? Бог его знает. Что-то тут связано с гнедой лошадкой. Это вне всякого сомнения. Какой вообще это имеет отношение наше к гнедаю лошадка? Вот это высшее его понимание горит. Я просто не могу этого постичь. И я тоже. Значит, надо сделать одну вещь. Какую же? Спросить его самого. Спросить его? Да. И мы спросим его. Это-то как раз возможно, и этому есть кое-какое совсем невинное объяснение. И если мы спросим его об этом, ему придётся так или иначе выдать себя. Да. Это означает открытую войну. Нет никакой необходимости. Нам не придётся рассказывать ему всё, что мы подозреваем. По-моему, будет лучше, если это возьму на себя я. Да, я тоже так думаю. Боюсь, что я не смогу справиться с Генри так, как я думала, что мне удастся. Не знаю. Так или иначе, вы раздобыли весьма ценную информацию. Не волнуйтесь. Прежде чем мы займёмся Генри, мы вывернем его наизнанку. Просто я сейчас внезапно появлюсь в Респленденте и посмотрю, не встревожен ли он. Как он и говорил, у имся внезапно появился в отеле. Единственное для того, чтобы обнаружить Генри, всё ещё замкнутого и угрюмого, тот ужинал и играл в бридж в компании других постояльцев. Не помешает ли уимся своими вопросами, или ему подождать? Вероятно, лучше подождать и спокойно побеседовать завтра утром. Уимся договорился с ночным портье что даст ему на чай. Если тот заметит, что мистер Велдон проявит какие-нибудь признаки желания уехать в течение ночи, и немедленно сообщит ему об этом. Затем лорд Питер вернулся в собственные апартаменты, чтобы поразмыслить о возникших сложных проблемах.